Глава 12. Сталинградский котёл. Не верилось, уж слишком все уже привыкли в Сталинграде к этому затянутому смертельному противостоянию, которое изматывало и иссушало тело и душу. День за днём, с того переломного 23 августа 1942 года, с момента чудовищной бомбардировки города-крепости на Волге, шли бесконечные уличные бои. Если сообщалось, что советские штурмовые группы перешли на другую сторону улицы, прорвались к важному перекрёстку, зачистили от гитлеровской нечисти и заняли жилой дом, то это свидетельствовало о человеческом напряжении воинов и невероятной тактической подготовки командования. Но 19 ноября 1942 года огромные массы советских войск, пехоты, танков, боевых самолётов, могучей артиллерии пошли вперёд. Со стороны Дона наступали Донской фронт генерала Рокоссовского и Юго-западный фронт генерала Ватутина. С юга им навстречу наносил удар Сталинградский фронт под командованием генерала Ерёменко, выворачивая стальными тракками комья замёрзшей земли, взбивая снег, рвались вперёд 34-й и тяжёлые танки Клим Ворошилов. За их бронёй наступали крепкие в добротных полушубках пехотинцы. Они были вооружены безотказными автоматами ППШ и пулемётами, винтовками и огнемётами. Вместе они действовали умело и эффективно. В огневом бою или в рукопашной схватке советские солдаты родом из необъятного СССР дрались за свою землю с отчаянно сопротивляющимися гитлеровцами и уничтожали их, прорывали линии немецкой, итальянской и румынской обороны. А впереди наступающих бронетанковых клиньев катился огневой вал артиллерии. Русские боги войны сотрясали Волжскую землю огнивыми смерчами крупнокалиберных гаубиц резерва главного командования, сверкающими реактивными стрелами "катюш", залпами тяжёлых миномётов. Огненный набат бил над Сталинградом, снова содрогнулась и страдавшаяся Волжская земля от канонады, но это был гром победы. С серо-стального волжского неба рушились на гитлеровцев удары сталинских соколов. Новенькие лавочкины, яки, мощные бронированные илы-штурмовики, злые пешки, скоростные бомбардировщики утюжили огнем оборону немцев и их ненадежных союзников, итальянцев и румын. Да, это уже был не май июль 1942-го. Тогда советские пополнения из резервных армий выдвигались на позиции под жесточайшими бомбёжками стервятников 4-го воздушного флота Вальфрама фон Рихтгоффена. Зенитного вооружения в войсках практически не было, и немецкая авиация почти безнаказанно бомбила скопления наших войск, нанося серьёзный урон и подрывая моральный дух постоянной угрозой с воздуха. На отдельных участках передвижение войск и подвоз грузов к переднему краю в дневное время были буквально парализованы из-за господства Люфтваффе, сильного воздействия вражеской авиации, а отсутствие лесов и естественных укрытий на ровной, как стол, при Волжской степи затрудняло маскировку войск. Но в ноябре 1942 года закаленные в воздушных боях летчики на краснозвездных самолетах взыскивали с немцев по счетам. Но дерзкое по своему замыслу и до сих пор невероятное по масштабам контрнаступление Красной армии не смогло бы осуществиться без одного единственного мужества и стойкости защитников Сталинграда. Благодаря самоотверженности и действительно массовому героизму полков и дивизий 62-й армии генерал-лейтенанта Василия Иванча Чуйкова, стремительное наступление советских войск шло в полном соответствии со стратегическим замыслом Генштаба. Сойдясь лицом к лицу с армадой 6-й армии Паулюса, бойцы Чуйкова, Родимцева, Людникова хоть и отступали, но не сдавались. Они маневрировали, цеплялись за каждый полуразрушенный дом в Сталинграде, использовали любую возможность для того, чтобы контратаковать и нанести гитлеровским оккупантам максимально ощутимые и болезненные потери. Вместе со всеми блестяще проявили себя воины НКВД, Это были одни из наиболее подготовленных и закалённых воинов, опытные, и умелые, расчётливые и отчаянно храбрые, они не знали пощады врагу. К началу октября 1942 года из частей 10-й дивизии войск НКВД остался всего лишь один, единственный 282-й стрелковый полк, оборонявший высоту 135 и 4. А всего с 23 августа по 8 октября 1942 года дивизия войск госбезопасности в ожесточенных боях за Сталинград уничтожила до 15 тысяч немецких солдат и офицеров, уничтожила и вывела из строя 113 танков, 8 бронемашин, 6 орудий, 51 миномет, 138 пулеметов, два склада боеприпасов, сбила два самолета Люфтваффе, захватила знамя полка Вермахта. За образцовое выполнение боевых заданий советского командования в обороне у Волжских берегов 2 декабря 1942 года 10-я дивизия войск НКВД полковника Александра Андреевича Сараева была награждена орденом Ленина, высшим орденом СССР. Рано утром 19 ноября 1942 года подразделения лейтенанта госбезопасности Ракитина подняли по тревоге Каждому бойцу выдали по 50 г спирта. С 6:00 утра началась мощнейшая артподготовка. Первыми спели свою смертельную серенаду реактивные "Катюши", а потом по укреплённым позициям гитлеровцев в Сталинграде стали работать сталинские архитекторы из резерва главного командования. Чёрные смерчи из земли и непроницаемого дыма взметнулись над передним краем оккупантов. А дальше огненный вал советской артподготовки пошёл вглубь обороны 6-й армии Паулюса. Больше часа содрогалась Волжская земля, словно стремясь сбросить гитлеровских паразитов в преисподнюю. Потом вместе с танками в бой пошла пехота. Войска НКВД снова наступали в общих боевых порядках. Как самые подготовленные подразделения госбезопасности бросали на самые трудные и опасные участки наступления. Первую линию обороны гитлеровцев подразделения лейтенанта Ракитина преодолела легко, атаковать там было некого. Повсюду под обломками зданий и просто среди воронок валялись оторванные руки и ноги, выпотрошенные осколками и расплющенные в кровавый фарш тела гитлеровцев. Кровь застывала на морозе чёрными лужами. Валялась разбитая и исковерканная бронетехника с крестами на вортах, противотанковые пушки, шестиствольные реактивные миномёты. станковые пулемёты. Обгорелые остовы грузовиков и чудовищные воронки от взрывов отмечали места, где раньше были вражеские склады боеприпасов. На переднем крае гитлеровцев русские боги войны уничтожили всё живое крупнее таракана. Картина чудовищных разрушений поразила даже видавшего виды Виктора Ракитина. Под ногами похрустывал щебень, в который превратились стены домов. В морозном воздухе плавали сизые едкие овлака с горевшего пероксилина. Солдаты шли молча, тоже поражённые тотальными разрушениями. Позади котели три броневика маневренной группы. Теперь оба трофейных грузовика были перевооружены крупнокалиберными пулемётами ДШК. Это мощное и надёжное оружие позволяло надёжно подавлять огневые точки противника за дальностью обычных станковых пулемётов. Броня кабин и кузовов была усилена. Впереди установлен клиновидный бампер. Собственная броня позволяла маневренной группе не ждать подкрепления от танкистов и оперативно реагировать на угрозу. Но дальше стали встречаться разрозненные очаги сопротивления уцелевших гитлеровцев. Всё же городской бой тем и тем специфичен, что предоставляет огромное количество укрытий в жилой застройке. На этот раз сразу два пулемёта ударили из пролома в стене полуподвального помещения. Над улицей взвились фонтанчики от пуль, знакомо взвизгнули рикошеты. "Ложись!" выкрикнул Виктор, моментально падая на землю. Возвращённые войной рефлексы сработали безукоризненно. Тело само знает, как правильно реагировать на угрозу. Успели спастись не все. Внезапная пулемётная очередь скосила четверых солдат, трое из них погибли сразу. Один из бойцов пополз, чтобы вытащить раненого из-под обстрела, но тут же дёрнулся от попадания. «Снайпер! Никому не высовываться!» Виктор осторожно подался вперёд из-за железобетонного обломка с перекрученной взрывом арматуры, и наблюдать было не очень удобно. Но лейтенант по вспышкам засёк позиции немецких пулемётчиков. Он быстро пополз по пластунски к броневикам. Оба трофейных «Опеля Блиц» уже поливали немцев из крупнокалиберных ДШК. Пулемётчики за щитками били короткими очередями, пытаясь нащупать вражеских стрелков. Виктор, прячась за бронёй, забрался в кузов броневика, хлопнул пулемётчика по плечу. А, что? Развалены двухэтажного дома левее перекрёстка, видишь? Ага. Там у них снайпер. Вали гада. Есть. Пулемётчик навёл ствол ДШК и нажал на спуск. Мощное оружие отозвалось характерным дробным грохотом, заходил затвор, выплёвывая дымящиеся латунные гильзы. Пришла в движение тяжелая патронная лента. «Хорошо, молодец!» — оценил попадание лейтенант Ракитин. «Правее в развалинах полуподвал! Оттуда бьют пулеметчики!» «Наблюдаю! Огонь!» Снова Дегтярев-Шпагин зашелся в яростном грохоте. Виктор видел, как светящиеся иглы трассеров прошивают пространство, и тяжелые 50-граммовые пули откалывают куски бетона. К первому броневику присоединился и второй, тоже утюжа цель из ДШК. Вот захлебнулся один из вражеских пулеметов. Заткнулся и второй. «Увидишь какое-либо шевеление, бей над нашими головами, понял? Как только приблизимся к фрицам, дам красную ракету, прекратить стрельбу!» Виктор по рации связался со вторым броневиком и продублировал приказ. Пулеметчик коротко кивнул и приник к прицелу ДШК. Снова ударил короткими очередями. Лейтенант Ракитин выскочил из кузова броневика и, пригибаясь, помчался обратно к своим ребятам. «Короткими перебежками! За мной!» Бойцы НКВД, держа оружие на готове, осторожно продвигались к полуподвальному помещению, прячась в воронках или за развалинами домов. Метров за 200 Виктор вытащил ракетницу и пальнул в небо красным огнем. Дробный грохот крупнокалиберных пулеметов за спиной смолк. Так, огнемётчик. Здесь командир. Твой выход. Под прикрытием двух стрелков и ручника подбираешься поближе и даёшь прикурить этой сволочи. Только аккуратно, сами под выстрелы не подставляйтесь. Давайте, за ребят. Воины НКВД тихо и скрытно подобрались почти вплотную к полуподвалу, который гитлеровские недобитки превратили в укреплённую огневую точку. Вперед выдвинулся огнеметчик с трофейным «Фламмен Варфер-35», открыл вентиль подачи огнесмеси, отрегулировал по манометру давление в малом вытеснительном баллоне с азотом, кивнул автоматчиком прикрытия. Гитлеровцы тоже притихли и не решались высунуться наружу. Это было на руку бойцам госбезопасности. Но, если что, штурмовую группу прикрывали крупнокалиберные пулеметы самопальных броневиков. Огнеметчик осторожно подполз почти к площи в плотную камбразурум в стене полуподвального помещения щёлкнул электрическим воспламенителем и из сопла огнемета вырвался здоровенный язык пламени и жадно лизнул бетонную стену ворвался в проломы из которых ранее велась стрельба заклокотал внутри Гитлер капот гитлер капот донеслось изнутри но «Ну, если гитлер капот то усмехнулся лейтенант ракетин «Пулеметчиком с дегтярями! Держать выходы! Васька, пока затаись со своим огнеметом, мало ли что!» «Эндехох! Ком цумер! Выходить по одному!» В забаррикадированном дверном проеме сгрудились немцы. Лица в копоти, глаза испуганные. Руки в гору, бормочут «Гитлер-капут». Вдруг кто-то нажал на спуск, видать, нервы не выдержали. Солдаты НКВД моментально ответили, у самих пальцы на спусковых крючках зудели, да и нервы на взводе. Раскалённый свинец ударил из нескольких стволов одновременно, в забарикадированный дверной проём полетели гранаты и пара бутылок с зажигательной смесью. Снова пыхнул пламенем трофейный огнемёт. Всё закончилось в считанные секунды. Вот тебе и Гитлер-капут, вздохнул Виктор Ракетин, меняя опустевший магазин в пистолете-пулемёте. В другой раз воена ФНВД точно так же прижали к земле пулемётным огнём, но на этот раз обошлось без потерь. Попадали на землицу родимую, прижались к ней, словно сил набирались. По счастью, рядом ревели двигателями три наших танка, пробираясь среди завалов битого кирпича и полуразрушенных остовов жилых когда-то домов. Виктор сначала ползком, а потом на корточках, пригибаясь, зигзагом побежал к 34-м. А они как раз приостановились, выбирая дорогу. Виктор запрыгал и замахал руками перед полуоткрытым люком механика-водителя головной тридцать четверки. Тот откинул тяжелую крышку со смотровым триплексом и высунулся по пояс из брони. «Ну чего тебе? Прыгаешь, как черт, на сковородке!» — откликнулся чумазый тракторист. «Командира позови! Нужна ваша огневая поддержка!» «Ну и какого хрена?» Командир танка в чёрном комбинезе звания не разобрать, и танкошлеми появился будто бы из-под земли. Видать, опытный был танкист, жизнью учёный. Он не стал вылезать через башенный люк, а воспользовался аварийным выходом в днище боевой машины. Виктор оценил его предусмотрительность. Нас прижали сильным пулемётным огнём, к тому же, возможно, снайперы. А вы эту проблему решите быстрее и эффективнее. Хорошо, пехота, показывай, где супостат. Я дам цели указания трассерами, а вы отработаете из пушки. Сделаем, садись на броню. Командир снова исчез под гусеницами своего танка. Рев двигателем и клацанье стальными траками гусениц 34-ка неспешно доползла до позиции маневренной группы НКВД. Лейтенант Ракитин спрыгнул с брони и потребовал самозарядную винтовку Токарева и трассирующие патроны. Один из снайперов набил десятизарядный магазин трассерами. Виктор присоединил его к винтовке, лязгнул затвором. "Готов!" крикнул он механику водителю в приоткрытый люк. Тот передал его слова командиру танка, потом кивнул. Шестигранная башня, гайка 34-ки с механическим жужжанием повернулась в указанном направлении. Виктор вскинул СВТ-40 и прицелился по вспышкам пулемётного огня мелькавших в развалинах. Сделал серию из 3 выстрелов, потом ещё 4. Наводчик танка довернул башню, ствол пушки принял необходимый угол возвышения. Виктор отбежал подальше и уже лёжа за укрытием наблюдал за этими бездушными механическими манипуляциями. Оглушительно грянул выстрел 76-мм танкового орудия, потом ещё подряд два. Далеко впереди полыхнули взрывы осколочно-фугасных снарядов. Всё, путь был свободен. Днём наступали, сужая кольцо окружения, закреплялись в очередных развалинах. После небольшой передышки ночами они напролёт отражали яростные, бешеные контратаки гитлеровцев. Оккупанты не сразу осознали, что смертельная удавка окружения медленно, но верно затягивается над кормленной немецкой шеей самого Паулюса и его подчинённых. А морозы становились ещё более лютыми, снег валил не переставая. Завывал сотней волчий глоток острый как бритва степной ветер, пел отходную по воякам Гитлера.